Я спросила, — когда вы меня отпустите? — Через неделю, если ничто не помешает полному заживлению шва. Он помедлил несколько минут. Быть может, надеясь, что я передумаю, но я молчала. Затем вышел из комнаты, но все же прежде протянул свою длинную руку и, коснувшись моих волос, пробормотал. Бедная девочка. Глава 13. Под предлогом, что мне следует избегать всякого волнения, которое может снова вызвать жар, число моих посетителей было сокращено до минимума. Это касалось и Режи. После моего разговора с профессором Паренисом мама оставила меня на несколько дней одну. Должно быть, ей посоветовали воздержаться от всяких обсуждений, и когда она вошла ко мне с доктором Море, оба сделали вид, что согласны с моим решением. Мы стали говорить об отъезде. Все сошлись на том, что следует взять санитарную машину, чтобы избежать утомительных пересадок с одного транспорта на другой, хотя так было бы скорее. Но, увы, куда нам спешить? Да и разница всего в несколько часов. Предписанная врачами неделя прошла относительно спокойно. Температура, скакавшая в капризном ритме дни и ночи, которым я потеряла счет, окончательно установилась. Ко мне вернулся аппетит. Каждое утро я безропотно переносила массажи и делала разнообразные движения, предписанные врачом. Шов вполне удовлетворял профессора, и я его почти не чувствовала. Только резкое движение рукой или головой вызывало острое покалывание, И напоминало мне, что вдоль позвоночника тянется рубец длиною сантиметров. Он был еще довольно жесткой, но с каждым днем становился все мягче. А что касается ног, снова появился режим. Я выносил его с трудом. Его чрезмерная нежность, город цветов, которыми он загромождал мою комнату, раздражали меня. Я не сомневалась ни в его искреннем огорчении, ни в глубоком соболезновании. Но этот человек при всем своем уме и ловкости был поразительно бестактен. Казалось, он старается мне доказать, будто во всем виновата я одна, а он несчастная жертва. Будто я должна его утешать, каяться, что доставила ему столько огорчений. Он остался верен себе и ждал, что я волью в него силу, которой ему не хватало. Но при сложившихся обстоятельствах это было одновременно и нелепо, и невыносимо. Все его обаяние улетучилось, голос утратил свою вкрадчивость Когда он ушел, я вздохнула с облегчением. Мама, как всегда, вступила за него. Он такой несчастный, а я счастлива. Наконец день отъезда был назначен. Стояла середина июля, и, несмотря на свежесть парка, куда выходило окно моей комнаты, я мечтала подышать воздухом родной Нормандии. Поездка прошла легко. Я попросила, чтобы весь наш персонал не выходил встречать меня. Больше всего я боялась увидеть их жалость, даже самую чистосердечную. Когда машина остановилась перед домом, шофер и сопровождающий нас санитар вынесли меня на носилках. Нас уже дожидались, дверь тотчас раскрылась. Папа был в прихожей, а мари стояла на лестнице. Я отказалась занять нижнюю комнату, папин кабинет. Мама собиралась превратить его в мою спальню. Я решила вернуться в свою комнату, а дальше будет видно. Итак, меня внесли наверх и уложили в приготовленную постель. Мама заказала для меня прелестные ночные рубашки особого покроя. Их можно было надевать, не причиняя боли поврежденной спине. Внезапно я поняла, сколько горе принесла моим близким и увидела всю меру моего эгоизма. Я думала только о себе, а не о них. Я жаловалась, их ныкала не задумываясь о том, что мое несчастье — это также их несчастье, и мне следует хоть иногда забывать о себе, чтобы их утешить. В этот вечер я быстро заснула под действием обычных снотворных. А еще мне думается потому, что была дома, и меня окружали мои родные стены и любимые предметы.